Глава семьдесят в о с ь м а Всё наверняка не так просто. Иначе быть не может. Вряд ли дело лишь в том, что я родилась в тот же день. Этого мало. А как же мама? О какой тайне она упомянула в мой пятнадцатый день рождения за год до смерти Эмили? И как тогда понимать письмо, оставленное мне Тобиасом Хоторном? Прости меня. За что ему передо мной извиняться? Нет, он не мог выбрать меня лишь из-за даты рождения. Этим история не исчерпывается. В ушах снова зазвучали слова Нэша. «Ты истеклянная балерина или нож?» «Мне жаль, что так вышло», — проговорил Грейсон. «Джеймсон не виноват. Такая уж у него натура. Как не виноват он и в том...» Казалось, непобедимому Грейсону х о т о р н у вдруг стало невыносимо трудно подбирать слова. «Что всё вот так закончилось?» ь н а мне по-прежнему было нарядное платье, а волосы были уложены в точности, как у Эмили». «Надо было это предвидеть», — продолжал Грейсон голосом, севшим от эмоций. «Впрочем, я ведь предвидел. Уже на оглашении извещания я понял, что всё из-за меня». Мне вспомнилось, как Грейсон ломился в мой гостиничный номер в тот вечер. Он тогда был вне себя от злости, требовал признаться, как я всё это устроила. «О чём вы вообще?» — спросила я, с и л я с ь высмотреть ответ в выражении его глаз. «При чём тут вы? И не говорите, что вы и впрямь убили Эмили». «Между прочим, никто, даже Тея, не называл смерть Эмили убийством». «Но «Ну, это правда», — настойчиво произнёс Грейсон. Голос у него подрагивал от напряжения. «Если бы не я, она бы там не оказалась. И не прыгнула бы». «Прыгнула». «Во рту у меня пересохло». «Там это где?» — тихо спросила я. «И как это всё вообще связано с завещанием вашего дедушки?» Грейсон пожал плечами. «Наверное, надо вам обо всём рассказать», — произнес он, выдержав долгую паузу. «Может, к этому-то всё и шло изначально. Может, вы в той же мере загадка, что и наказание». Он опустил голову. «Нет, т о б е с х о т р р н я не твоё наказание», — пронеслось в голове. Но Грейсон не дал мне возможности сказать это. Он снова заговорил, и остановить его было невозможно. Мы знали её всю жизнь. Мистер и миссис Лафлин проработали в поместье не одно десятилетие. Их дочь с внучками раньше жила в Калифорнии. Девочки приезжали погостить дважды в год. На Рождество, вместе с родителями, и летом. Уже одни, недели на три. Зимой мы редко виделись, а вот летом всегда играли вместе. Можно это сравнить с поездкой в лагерь. Там у тебя появляются друзья, с которыми ты видишься всего раз в год и которым нет места в твоей обыденной жизни. Такими для нас и были Эмили с Ребеккой. Они были совсем на нас не похожи. Скай говорила, что это всё потому, что они девочки. Но мне всегда казалось, что настоящая причина в том, что их всего двое, и Эмили родилась первой. Жизнь в ней била ключом, и родители вечно опасались, как бы она не перегрузила себя. Ей разрешали играть с нами в карты или в другие спокойные домашние игры, но ослоняться по улице или бегать ей запрещали. Она вечно просила у нас то одно, то другое. Это стало своего рода традицией. Эмили отправляла нас на охоту, и тот, кто первым отыскивал то, что ей было нужно, чем сложнее и необычнее были поиски, тем лучше. А тот и выигрывал. «Выигрывал что?» — уточнила я. Грейсон пожал плечами. «Мы же братья. Нам важна победа, а не т р о ф е и Уж это я уже успела заметить. А потом Эмили сделали операцию, — проговорила я. Об этом мне рассказывал Джеймсон, а ещё упомянул, что после этого ей захотелось жить. Родители по-прежнему её опекали, но ей порядком наскучила жизнь в клетке. Им с Джеймсоном тогда было по тринадцать. Мне — четырнадцать. Она врывалась в наши жизни на летних каникулах и переворачивала их с ног на голову. Другой такой сорви головы я не знал. Ребекка не отступала от нас ни на шаг, просила быть осторожнее, но Эмили всё твердила, что доктора сказали ей, что её активность зависит исключительно от физической выносливости. Если она что-то может, отказывать себе в этом нет ни малейшей причины. Когда Эмили было 16, её родители перебрались сюда окончательно. Они с Ребеккой жили уже не в поместье, как бывало во время каникул, но дедушка всё равно оплачивал им обучение в частной школе. Уже становилось понятно, к чему он клонит. И тогда она перестала быть просто летней подружкой. «Она стала всем», — сказал Грейсон. Вот только прозвучало это совсем не как комплимент. с о школа плясала под её дудку, если так можно выразиться. Возможно, это мы в этом виноваты. Стоило завести с ними, пускай и не близкое знакомство, и люди начинали смотреть на тебя по-новому, — сказала мне как-то т е «А может, — продолжал Грейсон, — Сэм попросту и не могло быть иначе. Слишком уж она была умная, слишком красивая, слишком хорошо умела добиваться желаемого и совсем не знала страха. Вы ей нравились, но и Джеймсон тоже. А выбирать она не хотела, — проговорила я. Она устроила из всего этого игру, — тряхнув головой, — сказал Грейсон. И мы на неё, прости господи, купились. Хотелось бы сказать, что это всё потому, что мы её любили, что это всё ради неё. Но сам не знаю, правда ли это. Как-никак больше всего в этой жизни Хоторны любят <побеждать>, побеждать. Знала ли это Эмили? Использовала ли эту черту в своих целях? Обижалась ли на неё? Но соль в том, что... Грейсон прокашлялся. Она хотела не только того, чтобы мы просто были рядом. Ещё ей хотелось кое-что с нас поиметь. Деньги. «Впечатление», — поправил Грейсон. «Радости. Нестись по гоночному треку на полной скорости, кататься на мотоцикле, держать в руках экзотических змей, проникать на вечеринки и клубы, куда нам вход заказан, бывать в запретных местах. Был в этом, можно сказать, азарт, и с её стороны, и с нашей». Он немного помолчал. Точнее сказать, с моей. Что чувствовал Джейми, мне судить трудно. Джеймсон расстался с ней накануне её гибели. И вот однажды ночью мне позвонила Эмили. Сказала, что с Джеймсоном всё к о н ч е н о что ей нужен только я и никто больше. Грейсон напряжённо сглотнул. Предложила это отпраздновать. Есть тут неподалёку одно местечко, называется «Врата дьявола». Это скала у самого залива. Любители клифф-дайвинга со всего света используют её как трамплин для прыжков. Грейсон потупился. Я с самого начала понимал, что это плохая затея. «Насколько плохая?» — выдавила из себя я. Язык едва меня слушался. Грейсон тяжело задышал. Когда мы туда добрались, я полез на скалу пониже, а она на самую высокую. Не обращая внимания на таблички «Опасно», наплевав на предостережение, была глубокая ночь. Нам вообще не стоило туда идти. Сам не знаю, почему она не дала мне дождаться утра. Не дала мне времени осознать, что она солгала, когда сказала, что выбрала меня. Джеймсон бросил Эмили, и она сразу позвонила Грейсону. Ждать она была не в настроении. «Она расшиблась, прыгнув со скалы?» — спросила я. «Нет», — ответил Грейсон. «Прыжок удался. У нас обоих. А потом я пошёл за полотенцами. А когда вернулся, Эмили в воде уже не было. Она лежала на берегу, мёртвая. Он закрыл глаза. Сердце остановилось. «Вы её не убивали?» — возразила я. «Адреналин убил. А может, высота или скачок давления, не знаю. Джеймсон ни за что не взял бы её на скалы. Да и мне не стоило». Она сама принимала решение и отдавала себе в них отчёт. «Ты всё равно бы её не переубедил», — подумалось мне. Но я чувствовала, что не стоит произносить ничего из этого, даже если это правда. Лучше промолчать. Знаете, что после похорон э м и л сказал мне дедушка? «Семья превыше всего». Сказал, что с Эмили ничего этого не случилось бы, если бы я в первую очередь думал о семье, если бы не стал ей подыгрывать, если бы предпочёл ей брата. Я видел, как вздулись жилы у него на шее. Точно он хотел ещё что-то сказать, но не мог. Но слова, наконец, нашлись. Вот в чём вся суть. 1-8-1-0. 18 октября. День смерти, э м и л я Ваш день рождения. Так дедушка подтвердил то, что я и так в глубине души знал. Всё это от начала и до самого конца. Из-за меня.